Если бы мне кто рассказал о таком дурацком стечении обстоятельств, ни за что бы не поверил. А тут сам был свидетелем. Вот слушай. Разговариваем мы, значит, почти все уже обсудили, обо всем договорились, и тут звонит телефон. Мой заказчик снимает трубку. И как ты думаешь, по-каковски говорит? По-польски, ответил я, не задумываясь, потому что глупее не придумаешь. Именно. Твое здоровье. Аська, я всегда в тебя верил. Взаимно тепло отозвалась я, и вдруг почувствовал что смертельно ненавижу его жену. К счастью, Павел не догадался, о чем я думаю, и продолжал рассказ. А в общем-то все логично. Датского я практически не знал разговаривали мы с заказчиком по-английски. Для него я был французским архитектором. А может ли французский архитектор знать какой-то польский? Другое дело английский, фамилия у меня как-то, наверное, помнишь, настоящая, французская. На всякий случай, я самого приезда во Францию сменил в ней одну букву. Значит, попиваю я винцо и слушаю, что говорит мой заказчик. Сначала его разговор по телефону мне был понятен несколько односторонний, но недолго. Поговорил он с кем-то, извинился, что должен срочно позвонить. Я, разумеется, разумеется, it's all right. Он позвонил и кому-то пересказал только что услышанное. Не буду цитировать коротко э, суть. Только что ему сообщили, что некая баба по фамилии Хмелевская свистнула у них торбу с товаром, предназначавшимся для Дании. И именно в Данию только что улетела. С каким товаром не выдержала я? Не смеши меня. Он тут же связался со своими подручными, сообщил им, как ты выглядишь и во что одета. «Едва твоих чемодана описал». Совершенно непонятно, каким образом и где-то ухитрилась переложить товары из сумки в чемодан и, видимо, все заранее было подстроено. Приказ: В аэропорту каструб чемодана отобрать, тебя ликвидировать. Насчет товара никакого сомнения, наркотики. Известно, недавно мы научились изготовлять какую-то дрянь высшего класса. И еще он сообщил точное время твоего прилета, благодаря чему я смог довольно спокойно дослушать до конца. Мой заказчик высказал предположение, что тебя используют, не посвятив в суть дела, и посоветовал в аэропорту действовать легально, не нападать открыто. Ты, конечно, понимаешь, что я не стал затягивать переговоры и постарался в аэропорт прибыть вовремя. Надеюсь, ты согласна действительно вовремя? А теперь давай все спокойно обсудим и решим, что делать. Я слушала и не знала, верить или нет. Неужели в самом деле вот так случайно могут переплестись две аферы? Да нет, чудес не бывает. А может, под прилавком в камере хранения организован перевалочный пункт? Но ведь я же сама туда обратилась. Никто меня не заставлял, я обратилась, не думая, можно сказать, походя. И оставила под прилавком торбу, Миколай черт знает с чем. Глупости напередумывали, рассердилась я. Допустим, в автобусе ехал мой сообщник с пустыми чемоданами, и мы всю дорогу перекладывали подозрительный товар из торбы в чемоданы. Хотя технически возможно. — «Нет, не сходится. Ведь я же вскочила в автобус чуть ли не на ходу, а они остались на вокзале. Кто мог знать, что в аэропорт я появилась с чемоданами? И откуда узнали мою фамилию?» «А разве на весь аэропорт не гремел голос из репродуктора, призывающий опаздывающую Хмелевскую занять место в самолете Варшава-Копенгаген?» «А кроме того, я понял, что три бандита, с которыми ты затеяла рукопашную...» «Какую рукопашную? Я его головой стукнула!» ну, согласен, с которыми ты затеяла головопашную. Я так понял, что это были подручные, и главарь не участвовал в драке, держался в стороне и глазам своим не верил. Он-то и бросился за тобой, увидев, в какой автобус ты села, поехал вслед на такси. Видел, как ты промчалась через пограничный контроль и слышал, как тебя призывали по радио. Вот он и позвонил немедленно своему шефу. Он лично отвечал за сумку, которую должен был получить и переправить контрабанду дальше. Но вмешалась ты, и отправлять уже было нечего. Кажется, они потерпели большие убытки, и тебе этого так не простят. Вот почему я не стала рисковать у Алиции. Я разозлилась еще больше. Холера! Чтобы этому Миколаю лопнуть! Я-то думала, теперь с его делинами покончено, оказывается, все только осложнилось. И зачем только я к нему вообще поехала? Наверное, перестала о нем плохо думать после того, как с ним рассталась. И, похоже, напрасно. Но нужно было быть справедливым и честно признать, что с происшедшим он не имел ничего общего. Ведь это была не его сумка. Нет, не его. Та была без рисунка. Сумка Миколая осталась под прилавком в камере хранения центрального вокзала варшава Если после той драки полиция станет выяснять все мелочи, может, и до сумки докопается. «Хотела я помочь Павлу, ничего не скажешь». Здорово помогла. И теперь у моей свекрови находится дурацкая сумка с наркотиками, украденная мною у бандитов. свекров уехала с ней, не имея понятия о ее содержимом. Интересно, а не мог ли тот бандит, который звонил, начала я? Но сама себя перебила. «Нет». Раз звонил, значит, не мог проследить за свекровью. И вообще мог не подозревать о ее существовании. «Павел, в их разговоре не упоминалась моя свекровь?» «Я так понял, что ни о ком, кроме тебя, они не говорили. Ты успешно приковала к себе всеобщее внимание. Один вывод мы можем сделать сразу. Возвращаться самолетом ты не можешь». «Конечно, понятно. Я вернусь пешком. Через гедрес и Варна-Мюнде. Пройдусь по дну морскому». Поедешь поездом, я подброшу тебя к какой-нибудь приграничной станции. Слава богу, ГДР уже не существует. Да, хоть в этом повезло, согласилась я. Слушай, пошли они к черту, все эти наркобандиты. Ты меня тревожишь. Как почему? Миколай недвусмысленно дал понять, что ты причастен к афере фальшивомонийчиков, упомянул даже о беседке. Обещал все рассказать, когда я привезу ему ключик от ячейки в камеру хранения, куда я должна была спрятать его проклятую торбу. Он знал, что я все сделаю, как он велел, и обязательно вернусь с ключом, потому что мне очень важно было услышать его информацию. И ты думаешь, он бы сказал тебе действительно что-то важное? Какую-то правду обо мне? Ведь он же знал, что ты и я... Тем более, я бы сказал, он упорно пытается доказать, какой он благородный. Слушай, может, позвонить ему? Телефон Миколая по-прежнему молчал. Что за идиот? Ну ладно, тогда в Варшаве мог и не ответить, но теперь, когда я вернулась, вовремя мог бы догадаться, что-то произошло, мне надо с ним связаться, а он отключается. Ведь уйти из дома со своим поврежденным позвоночником не мог. Может быть, в таком случае позвонить свекрови? Меня остановили два соображения. Во-первых, пол второго ночи. Ну, во-вторых, что я ей скажу? Не объясни же по телефону, что я подсуропила ее опасный товар, который свистнул у каких-то контрабандистов, возможно, наркотики. Будь прокляты все эти торговцы наркотиками. Так что же мне предпринять? Для начала надо вернуться и на месте разобраться, решила я. Возможно, ты прав, лучше всего вернуться на поезде. А если сумка Миколая пропала, по крайней мере, узнаю, что там было, и найду возможность сообщить тебе об этом. «Да не беспокойся ты из-за меня», — вспылил Павел. «Разве не понимаешь, что следует позаботиться о себе самой? Ведь твое положение очень серьезное. Слушай меня внимательно и постарайся понять. Ты присвоила собственность преступной шайки. Они знают твою фамилию. Неужели ты не понимаешь? Они же в конце концов доберутся до тебя». И чтоб я больше на тебе этого лапсердака не видел. — С чего вдруг? Такая удобная куртка с карманами. — Езус, Мария, да теперь все бандиты охотятся за ней. — Нет, не доходит. — Ты поняла, успокойся. Если она тебе так дорога, можешь не выбрасывать, спрячь в сумку. А хоть у тебя нет сумки, так разреши, я куплю тебе какое-нибудь приличное пальто, нормальную сумку, хоть издали не будешь бросаться в глаза. И вообще, я не уверен, стоит ли позволить тебе вернуться в Варшаву. Может, раствориться где-нибудь на краю Европы? работа я тебе обеспечу, не волнуйся, будешь работать на меня. Я же помню, как у тебя получалась колористика. Ну как? Блаженным чувством покоя я позволила себе потешиться не больше минуты. Заманчивое предложение, ничего не скажешь. Остаться во Франции или Испании, часто общаться с Павлом. И плевать мне на его жену. «Ну ладно, помечтала и будет. Не могла я вот так сразу исчезнуть, и дело с концом. Оставить все в поясе как есть, оставить свекровь с опасным грузом, оставить невыясненным вопрос о грозящей Павлу опасности. Столько дел. Нет, не имею права не вернуться. Я верну им сумку, решила я. Отнесу в камеру хранения и скажу «взяла», по ошибке за свою приняла. «Не знаю, что в ней. Главное, не мои вещи». «Может, моя до сих пор лежит под прилавком? Вот я и возьму ее!» Говоры Павла не подействовали, и я стояла на своем. Наконец он сдался. «Поступай, как знаешь. Судьба, как известно, бережет таких чокнутых. Кто знает, может, в чем-то ты и права. Никого из них не рассмотрела, лиц не запомнила, возможно, тебе и удастся сохранить жизнь. Завтра сиди в номере, носа не высовывай». Я придумаю какое-нибудь дело к своему заказчику, посмотрю на него, может, по выражению лица догадаюсь, как дела. На второй случайный разговор по телефону в моем присутствии не смею надеяться.